шку стремительно погружался во мрак густые облака не пропускали к земле ни единого звездного лучика намертво отрезали луну пока олег доел солонину с хлебом запил бражкой река полностью растворилась в черноте ведун поколебался но заговора на кошачий глаз шептать не стал в такую погоду ни один тать на разбой не отправится Как бы не хотелось, как грабежом заниматься, если на расстоянии вытянутой руки ничего не разглядеть. Ну а о колдунах или какой нежити освященный крестик завсегда предупредит. Благое не выносит христианская святыня близости любой магии или сил языческих. Команда быстро утихомирилась. А Олег еще долго стоял на корме настороженно прислушиваясь к темноте. Где-то там, в неизвестности, шелестела листва, поскрипывались стволы, и изредка слабо поблескивала вода. Последний шум заставил ведуна насторожиться. Однако, минута тянулась за минутой, шум ничуть не приближался. Похоже, было либо рыба на мелководье жирует, либо сор какой-то в течении болтается. Немного успокоившись, Олег насадил на макушку шалом, сел к борту и позволил себе погрузиться в слабую полудрему, из которой легко очнуться при первом же признаке тревоги. Но при всем том, хоть слегка, но высыпаешься. Ночь прошла без приключений, однако утро хорошо показало всю озабоченность корабельщиков ближайшими верстами пути тум принес к рулевому веслу и положил у борта копье на длинном ротовище и широкий плотницкий топор. Трое пожилых путников с топорами и щитами обосновались на носу, внимательно глядя по сторонам. Остальные обошлись висящими на поясах ножами. В середин, заразившись общим беспокойством, шлема снимать не стал. Проверил, насколько удобно выходит из ножен косарь и не запутался ли тросик из теня. Ветер опять был попутным, и потому молодые корабельщики споро подняли парус, быстро разогнавший ушку до скорости бегущего человека. Увы, удовольствие длилось недолго. Резво прокатив путников мимо высокой белой крепости, через полтора десятка верст Волга резко отвернула влево к северу. Парус заполоскал, его пришлось торопливо сворачивать. Пока тум навалившись на правило, огибал выдающийся далеко в излучину мыс и выворачивал корабль на новый курс, двое парней заняли места на задней банке, опустили в воду весла. Налег широко зевнул, ворясь, неожиданно подступившись сонливостью, тряхнул головой, зевнул снова. — Странно. Не так вроде за ночь устал, чтобы носом клевать. Пробормотал он себе под нос. Надо сказать, сморила не только ведуна. Увязав парус, молодые корабельщики растянулись бок о бок на палубе и вовсю захрапели, равно как шумно посапывали и старики на носу. Гребцы зевали с риском вывихнуть себе челюсть тум фыркал и тряс головой, пуча глаза. «Да что за нечистая сила!» Снова зевнул ведун и явственно ощутил, как в ответ на его слова стал плавно нагреваться примотанный к запястью крестик. Парни на веслах сделали еще грибок, откинулись на спину и расслабились, распахнув рты и закрыв глаза. Повис на провиле, понуря головы, совершенно не различая, куда рулить. В глазах Олега тоже вовсю гуляли овечки. Он привалился к борту, уже не понимая, где находится. И только отчаянно пульсирующая боль на запястье призвала его инстинкты на помощь угасающему разуму, заставив рвануть клапан поясной сумки. он выхватил туесок с разрыв травой, разрушающей бытовое колдовство даже без помощи наговоров, тряхнул на ладонь, резко дунул. Порыви разрыв трава, слово колдуна черного, навето нежити холодной, морок духов чужих. Вид привалившегося бортом кушкую длинного узкого струга мгновенно стряхнул с его остатки сонливости. Там внизу шестеро гребцов В стеганых куртках уже побросали весла, засовывая за пояса боевые топорики, маленькие, но на длинных рукоятях. Загоревший до черноты мужик в кольчуге с мечом на ремне неуклюже карабкался на корабль по веревке с узлами. Другой в пластинчатом куяке уже забросил на корму железную кошку и подтягивал ближе свой край. Но больше всего внимание ведуна привлек одетый в добротный кафтан черноволосый длинноборотый мужчина, воршито серебряными нитями тюбетейки, который, потупив взор, перебирал в руках костяные четки и что-то при этом бормотал. «Проклятье!» — Налек метнулся к тум дому схватил у него из-под ног топор и копье, — повернул обратно и, что есть силы, метнул пику в разбойничего чародея. С расстояния в три сожжения промахнуться было трудно. Тяжелое оружие прошило кудесника насквозь и вонзилось глубоко в доски лодки. Мужчина, похоже, умер еще до того, как успел что-то понять. Просто руки его упали на колени, выпустив четки а голова повисла чуть ниже, чем ранее. — Ай! — разбойник в куяке отпустил веревку, схватился за меч. Но у оружие было уже в руках. Он с короткого размаха обогнал топор врагу в основании шеи, дернул обратно. Из высоты над стройки прыгнул вниз и вперед за спину второму мечнику, что уже собрался переваливаться в ушку. Засадил топор ему в рёбра по самый обух и крутанулся, выдергивая саблю. Грабители ринулись на лего, вопя и размахивая топориками. «Бей, гаденыша!» Ведь он хотел было выхватить в пару к длинному клинку косарь, но тут случилось то, чего не ожидал ни он, ни похожие разбойники. Под массой навалившихся на одну сторону людей, струк качнулся, жадно черпнул бортом воду и в таком положении боком стремительно стал тонуть. «Хи — Хи-ё! — пухнул Олег, — тут же хватанул сколько мог, воздух и с головой ушел под воду. Заклинание, позволяющее дышать на глубине, он знал. Знакомство с сыном русалки даром не прошло. Вот только читать наговоры под водой – дело не такое простое, как можно подумать, растянувшись на прибрежной травке. Глубина в месте схватки оказалась не такая уж и большая, примерно две сажени, два человеческих роста. Коснувшись ногами дна, Селедин несколько раз ткнул саблей вверх в барахтающиеся ноги, поджал колени, Толкнувшись, что есть силы, на удивление легко всплыл по поверхности. В стеганом поддоспешнике еще оставалось в достатке воздуха, чтобы хоть немного уравновесить тяжесть доспеха. Вырвавшись на воздух, он торопливо вдохнул, выдохнул, снова вдохнул на весь объем легких. «Перевку держи!» — закричали сушкуя. Но увидеть спасительный конец середин не успел. Быстро намокающая стеганка и кольчуга со шлемом увлекли его обратно на глубину. Понимая всю безнадежность положения, тратить силы и время на барахтанье ведун не стал. Дождался, пока подошвы сапог опять коснутся дна. Наклонился вперед и спешно зашагал к берегу. Ну, все же река, а не море десяток сожжений, и он будет на суше.